Глава восьмая. На следующий день, ближе к полудню, мой телефон зазвонил. На дисплее высветился номер мистера Бейкера. Мне понадобилось пара минут, чтобы восстановить дыхание и снять трубку. «Слушаю вас», — тихо сказала я, боясь, что даже сквозь расстояние слышно, как сейчас бьется мое сердце. «Предлагаю вместе пообедать», — коротко сказал он. Я замолчала, не зная, что на это ответить. «С мистером Бейкером мы были вместе в Париже, но это была деловая поездка. Мы могли с ним встречаться в офисе, и это тоже не вызывало бы никаких сомнений. Но то, что он предлагал сейчас – просто пообедать – это выходило за рамки деловых отношений. Впрочем, кажется, мы выходили за них и раньше». Пауза затянулась, и мистер Бейкер засмеялся в трубку. «Ну же, Шер, мы можем просто пообедать вместе». «Это не свидание». «В самом деле, не свидание». «А что же тогда?» «Впрочем, в одном он прав. Мы уже вместе обедали и ужинали, и завтракали. И все это время мистер Бейкер вел себя как джентльмен. Если, конечно, не считать двух эпизодов. Эпизодов, о которых я бы хотела забыть. В конце концов, я сейчас свободна и могу обедать с кем угодно». «Хорошо», — сказала я. «Отлично. Я заеду за вами через час». Через час я едва не выпустила из рук телефон, я же совсем не собрана. Иногда, когда очень необходимо, время может сжиматься и растягиваться. За этот час, когда я как сумасшедшая носилась по квартире с феном в одной руке и с тушью в другой, я все-таки умудрилась сносно собраться на этот обед. Выходя из дома, я столкнулась с Майком. Ну да, как же я могла забыть, он должен был прийти за вещами. И сейчас, глядя на меня, нарядную, взволнованную, наверняка понял, что я иду навстречу с мужчиной. Я отвела взгляд. «Уходишь? Отлично. Мне будет проще собраться», — сказал он. «Ключ брошу в почтовый ящик». Мы сделали заказ, и лишь после этого я смогла поднять взгляд на мистера Бейкера. И тут же утонула в темно-синем омуте его глаз. «Я готова поговорить о миссис Бейкер». — сказала я, собравшись силами. Мистер Бейкер вскинул брови. — В самом деле? Я боялась, что сейчас он спросит, куда же делся твой жених или что-то в этом роде. Но он не спросил. Сказал лишь. — Ты можешь спрашивать что угодно. Я замялась. Я не знала, что нужно спрашивать. — Похоже, начать надо мне, — сказал он. — Ты же сама все видела. — А что я видела? Ваша дама была в беде. И вы, как истинный рыцарь, ее спасали. Он поморщился. Наш брак давно перестал быть тем, чем должен быть брак. Когда мы познакомились и поженились, я был вполне перспективным молодым человеком. Владельцем крупной корпорации я стал позже, и не все могут выдержать испытания деньгами. Она стала заносчивой и меркантильной, тянулась к удовольствиям, к любым, до которых могла дотянуться а с деньгами дотянуться можно до чего угодно. Мне и в голову не приходило контролировать ее расходы. Когда я понял, в чем дело, все силы положил на то, чтобы вылечить ее от зависимости. Но все это оборачивалось против меня. Она объявила меня тираном, который хочет отнять у нее все радости жизни. Юристы уже готовили документы для развода, когда Клэр снова сорвалась. Но продолжать процедуру развода сейчас, когда она в клинике, это было бы слишком жестоко, верно? Да-да, эту историю я слышала и не раз. К счастью, ничего подобного не случалось в моей жизни. Но у меня есть несколько подруг, которые слушают эту сказку, нас с женой ничего не связывает, я разведусь, просто сейчас не время, на протяжении долгих лет. И ни одно из них это не сделало счастливее. Не знаю, чего он ожидал, что я радостно с ним соглашусь. По мне так неверно соблюдать видимость брака, целуя девушек на стороне. Пожав плечами, сказала я. «Как только она будет в состоянии пережить развод, мы разведемся», — сухо сказал мистер Бейкер. Видимо, ему не понравилось, что я не разделяла его взглядов. «Видите, как хорошо, что мы выяснили это сейчас», — сказала я, отложив приборы. «Если к тому времени...» «Вы все еще захотите со мной обедать? Обязательно приглашайте. Но я не обещаю дождаться. А встречи тайком с женатым мужчиной – это не совсем то, что мне подходит. Понимаете?» Он улыбнулся. «Разве мы встречаемся тайком?» «Ну да. В Париже мы появлялись вместе открыто. Да и сейчас. Но мы и не ведем себя как пара. То, что происходит сейчас, вполне может сойти за деловую встречу». Я ответила на его улыбку. «Мы и не встречаемся». Он предлагал подбросить меня домой, но я взяла такси. Но как только оказалась дома, разрыдалась. Кристиан Бейкер каким-то непостижимым образом впечатался в моё сердце, проник под кожу, растворился в моей крови. Отказывать ему было больно. Больше всего на свете я хотела его поцелуев. Долгих, бесконечных, страстных. Я хотела не останавливаться, Хотела знать, каково это быть с ним, знать до конца. Мне невыносимо трудно было сопротивляться его напору, потому что сопротивляться приходилось не ему, а себе. Я остановила рыдание и вытерла слезы. Что ж, кажется, теперь я знаю, что делать. Я разослала свои резюме куда угодно, не особенно выбирая условия. У меня в послужном списке работа в корпорации, и это отличный козырь. Думаю, новую работу я найду быстро и без труда. Во всяком случае, это будет куда проще, чем, сталкиваясь с ним ежедневно, мечтать о несбыточном.